Вены живота. Вены живота подразделяются на внутренностные, висцеральные и пристеночные, париетальные. Внутренностные вены парных органов живота, яичковые или яичниковые, почечные и надпочечниковые, соответствуют одноименным артериям и впадают прямо в нижнюю полую вену. В нее же впадают и две-три печеночные вены. Из внутренностных вен всех непарных органов живота, за исключением печени, кровь прямо в нижнюю полую вену не поступает. Она оттекает через воротную вену в печень и уже из печени, по печеночным венам, попадает в нижнюю полую вену. Воротная вена в порта – крупный венозный сосуд, уступающий по диаметру только полым венам залегает в толще малого сальмика рядом с печеночной артерией и общим желчным протоком. Она образуется позади головки поджелудочной железы путем слияния трех вен – верхней брыжеечной, селезеночной и нижней брыжеечной. На своем пути принимает вены желудка, брюшной части пищевода и желчно-пузырную вену. Верхняя брыжеечная вена соответствует одноименной артерии. В нее поступают кровь из вен поперечной и восходящей ободочной кишки, слепой кишки с червеобразным отростком и тонкой кишки. По селезеночной вене отсекает кровь из селезенки, поджелудочной железы и желудка. По нижней брыжеечной вене в воротную вену отсекает кровь из верхней части прямой кишки, сигмовидной и нисходящей ободочной кишки. Воротная вена ворота в воротах печени делится на правую и левую ветви, которые проникают внутрь печени и распадаются на более мелкие ветви, сегментарные и междольковые вены, образующие в печеночных дольках сети особых венозных капилляров диаметром до 30 мкм, называемых синусоидами. Они находятся рядом с кровеносными капиллярами, из системы печёночной артерии, и с ними анастомозируют. Оба вида капилляров печени открываются в центральные вены. Из них венозная кровь поступает в более крупные, внутриорганные венозные сосуды печени и по двум трем печёночным венам оттекает в нижнюю полую вену. Отток венозной крови из непарных органов брюшной полости – происходит не прямо в общую систему кровообращения, а поворотные вени в печень и связан с функциями этого органа. Смотри печень. Все притоки воротной вены и сама вена с ее разветвениями в печени могут вмещать большой объем крови, особенно при резком расширении этих сосудов, например, при тяжелых формах шока. Некоторые заболевания печени – Цирроз печени и другие сопровождаются повышением давления в воротной вене, портальная гипертензия, приводящим к водянке живота. Следует подчеркнуть, что кровь, циркулирующая в системе воротной вены, через кровеносные капилляры протекает дважды. Сначала в капиллярах непарных органов брюшной полости, а затем в капиллярах печени. Пристеночные вены живота соответствуют пристеночным артериям, отходящим от брюшной аорты, поясничные, нижняя диафрагмальная и впадают в нижнюю полую вену. Конец 294 страницы.